Глава 4. Оставленный в Оренбургском лазарете два месяца боролся он с костлявой. Метался в бреду на топчине, вопил истошно и жалостно, призывая ангела-хранителя защитить от упыря сосущего по ночам его кровь. И, наконец, божьим промыслом немного оклемался и вошел в разум. Болезнь превратила князя в настоящий скелет с воспаленными, ввалившимися полубезумными глазами. Нога гнила и никак не заживала. Комендантская комиссия признала поручика безнадежно больным и отправила помирать в родовое, списав из Драгунского полка, как значилось в документе, по причине неослабной лихорадки, ломы в костях, фистулы и горячки. 24-летний полумертвец добрался до Костромы на Перекладных к концу благодатного лета. Год еще он отходил, отпивался травами, жарился баней, зашептывался знахарями, и, частично восстановив здоровье, остался хром и нелюдим на всю жизнь, заслужив у окрестных помещиков кличку «Шалый князь». Жил он на отшибе прикупил в лесу земель вокруг своей деревушки Пыларихи, возвел там каменный дом и крепкую церковь с трапезной и колокольней, в крестьянские дела не вникал, позволяя приказчику нещадно себя обворовывать. Общался больше с темными мужиками, то ли охотниками, то ли колдунами. Шалово князя боялись как огня. Встретить его, бродящего с волкодавом и охотничьим ружьем, в лесу считалось дурной приметой. К сорока годам он неожиданно женился на бедной дворянской сироте Чегринцевой и, поговаривали, муштровал ее как кавалерийского новобранца, дворовые хозяйку жалели. Через год родился первенец Павлуша, но сын не изменил привычек шалова князя. Более тот стал совсем нелюдим, на свою половину никого не допускал, спал ночью при свече, по-прежнему бродил по лесам, охотясь в основном на волков. Шкуры их неизменно раздавал крестьянам, чем хоть и был хорош. Однажды по мартовскому снегу, уйдя на лыжах в лес, князь запропал. К ночи завела унылая метель, переросшие в злую бурю, трое суток нельзя было высунуть наружу носа. На вторые сутки собака приплелась домой одна, скулящая, голодная и прибитая, что с матерым волкодавом никогда прежде не случалось. Когда бросились искать, нашли его висящим на сосне, недалеко от дома, в Подушевском овраге. Место прокляли, хозяина схоронили в склепе, в церковной ограде, приписав смерть лихим людям. Любимая его собака вскоре исчезла. Зато в округе стали замечать по ночам белогорлого худющего кобеля, коего местный колдун определил как оборотня. Пытались стрелять его серебряной пулей, но не достали. В Падушевском овраге на полную луну слышали мерзкий волчий вой, и в конец напуганная молодая мать Дербетева заказала особую читку. Молитвы сделали дело, вой прекратился, а белогорлая собака как сквозь землю провалилась».